Смоленская область, август 1941. Гудков лежал в густых зарослях папоротника и, крепко стиснув зубы, пытался сдержать стон. Ранение в ногу было не опасным, сквозным, но очень болезненным. Кость, к счастью, была не задета. Так, по крайней мере, после поверхностного осмотра заявила Леночка, сейчас занятая перевязкой раненой ноги майора. «Ну, потерпите еще немного». Ласково приговаривала она, быстро и умело наложив жгут и зубами разрывая уже третий по счету индивидуальный пакет. Прошло всего несколько часов, как бойцы сложили ящики в подземелье. Майор со старшим инкассатором тщательно замаскировали вход и, отойдя в сторону от бойцов, занявших оборону, сожгли все сопроводительные документы, включая оба экземпляра описи груза. Потом, разделившись на две группы по пять человек, они заняли позиции на окраине Сокольников. Сначала все шло точно по задуманному плану. Они успешно навязали немцам бой и начали отходить, уводя тех все дальше от спрятанных ценностей. Гудков видел, как старший инкассатор, установив пулемет «Максим», в кузове полуторки отстреливался от преследовавших его фашистов. Дождавшись пока полуторка с первой группой и преследовавшими их немцами на пяти мотоциклах с колясками и бронетранспортере скрылась из виду, группа Гудкова ворвалась в деревню и, забросав гранатами несколько немецких танков, стала отходить на юго-восток. Но немцы быстро опомнились, поэтому Гудков, потеряв трех бойцов, лишь с большим трудом смог оторваться от преследования. В результате из его группы уцелели только он и медсестра, спасенная Пустоваловым в Гусевке и колдовавшая сейчас над его раной. Несмотря на тяжелое положение, план в целом удался. Теперь необходимо было обдумать ситуацию и принять меры к переходу линии фронта. Примерно определив свое местонахождение, Гудков принял решение двигаться строго на восток. Однако было ясно, что с таким ранением далеко не уйдешь. Майор тяжело вздохнул, вытащил пистолет и, выщелкнув магазин, пересчитал патроны. Всего пять штук, не густо. Но ничего, бог даст, этим добром еще раз живемся. — Ну, красавица! — Гудков ласково посмотрел на Лену. — Найди мне крепкую палку и пойдем потихоньку. — Конечно, товарищ майор! Лена помогла Гудкову подняться и, подставив плечо, крепко обхватила командира за талию.